Глава 33. Лодка. Не понимая толком, куда бежит, не думая о том, что бросила Зельду одну, Марта механически повторяла свой утренний маршрут. Она протопала по улице и вниз по склону к берегу. Мимо статуи русалки не в силах глянуть на имя Дэниела, своего отца. Она побежала по песку к каплевидной пещере, где они с Джо веселились, устраивая пикники. Когда она подбегала к входу, грудь у нее вздымалась, колола под ложечкой. Она сбавила шаг и заглянула в черную пустоту. По щеке пробежала слеза и с подбородка упала на пальто. Пещера казалась немой и зловещей. Не тем интересным местом, где они с Зельдой рассказывали друг другу истории, Где Бетти держала Лилиан за руку? Ей представился дракон, затаившийся в глубине, в темноте. В висках стучала кровь, мысли мелькали, путались. Услышав чей-то крик на берегу, она нырнула внутрь и все мгновенно стихло. Стены не пропускали шум океана и свист ветра снаружи. Мимо входа пролетела прядь водорослей. и прокувыркался кусок плавника, оставив после себя змеиный след. Беспомощно озираясь, Марта вспомнила знойный день, когда они с Зельдой, Бетти и Лилиан ненадолго сбежали из-под отцовского надзора. «Ты врала мне, Зельда!» — крикнула она, и пещера эхом вернула ее слова. Она ощутила небывалую пустоту внутри, как будто из нее выгребли все внутренности». Кожу соднила, она оказалась тонкой, как бумага. «Мне все врали!» — крикнула она. Еще ребенком она чувствовала какой-то непорядок в семье, ощущала в воздухе густую липкую тяжесть, но не могла ее понять, постичь. Ей непонятен был холод в глазах Томаса, когда он смотрел на нее, напряжение между ним и Бетти, между ним и бабушкой. И почему казалось, что он больше любит Лилиан, чем ее, теперь стало понятно. И однако отец был доволен тем, что она за ним ухаживает, что отказалась от возможности выйти замуж, завести детей. И Бетти все это наблюдала, и в минуту отчаяния даже умоляла Марту не уходить. Томас изгнал Зельду, и вся семья знала это и приняла. Почему никто в семье не воспротивился? Она подумала, с каким чувством Лилиан, зная, что Томас, ее сестре и отец, наблюдала за тем, как Марта за ним ухаживает. Сама она собственную семью создала, с полом Роуз и уилом, и ни словом не обмолвилась. Но худшим для марты предательством было поведение зельды. Пусть Томас объявил ее мертвой, Но она уехала из Сэншифта, зная, что Бетти в долгу у своего властного мужа. Зельда покинула родных вместе с их семейными тайнами. Марта стояла на песке, обхватив себя руками, и дрожала. Мимо пещеры пробегал рыжий сеттер, остановился на мгновение и посмотрел на Марту. «Билли!» — послышался оклик, и Марта поспешно отступила вглубь пещеры. Остановилась там и посмотрела на длинную черную щель в стене. Ей представилось, как мелькнула и скрылась там бирюзовая юбка Зельды и игривый взмах собственной руки, схватившей пустой воздух. «Билли!» Снова послышался голос, теперь близкий, и собака вошла в пещеру. Она обнюхала водоросли ковром, устилавший часть пола. Показалась красная куртка хозяина. Не желая, чтобы ее увидели, Марта поднялась на камни перед щелью. Камни были мокрые и скользкие. Хотя она не проделывала этого уже 30 лет, ноги сами знали, на что ступать и куда двигаться. «Вот ты где, Билли, хороший песик. Марта пролезла через щель во вторую комнату. «Сегодня тут не было пруда, только маленькая лужица». Марта прислушалась. Человек с собакой удалялись. Она села на песок, не обращая внимания, что он мокрый. Обхватила ладонями голову, чтобы прогнать мысли, от которых стучала в висках. О том, кто повинен во всем этом обмане, обидах и огорчениях. Зельда уехавшая. Отец, объявивший, что она для семьи умерла. Молодушная мать. Лилиан, скрывшая от сестры то, что ей было известно. «Может, в конечном счете это моя вина, что не хватило смелости уехать вместе с Джо?» Думала Марта. «У меня была бы другая жизнь, лучше этой». Марта наклонилась вперед, так что лоб коснулся песка, сложилась как лист папоротника и закрыла ладонями уши. Она терла пальцами голову под волосами и уже не сдерживала слез. Рыдание множило эхо в пещере, как будто ревел дракон. Через какое-то время Марта выпрямилась, не понимая, спала она или нет. В пещере стемнело. Марта моргала, надеясь приспособиться к темноте. Спина занемела и чувствовалось что-то мокрое у бедер. Когда глаза привыкли, она разглядела ручеек, змеившийся по полу пещеры и приближавшийся к ней. Марта проследила за серебристой струйкой и увидела, что начинается она на камнях тоненьким водопадом. Она поднялась, не чувствуя под собой ног. Потопала, чтобы прогнать онемение, переступила через ручеек и пошла к расселине. Когда подошла ближе и увидела, что происходит, засвербело нехорошее предчувствие. Начался прилив. Она сразу схватилась за каменный выступ над головой и выбросилась на край щели. Вытянув шею, она заглянула в пещеру и беззвучно охнула. Пустая, прежде куполообразная пещера с песчаным полом наполовину заполнилась водой. В ней плескалось море. Марта невольно отпрянула. Она старалась не думать о повторяющемся сне, где её окружало море, Но сердце билось так часто, что она боялась потерять сознание. «Думай, Марта, думай!» Она пыталась оценить глубину воды в пещере. «Если повезет, можно будет перейти вброд. Если нет, придется вплавь». Ртутные волны разбивались и откатывались. Живот у нее свело от страха. Она представила себе сэншевскую семерку. носы и рты забиты соленой водой, Руки тщетно шлепают по громоздящемуся валу. Она увидела свои Джо-инициалы, белые на черной стене. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы нацарапать их там. Море почти подступало к буквам. Марта понимала, что единственный выход для неё — спуститься в воду. Она торопливо стащила с себя туфли. Пальто оказалось тяжелым, пока она его стягивала, Она сунула руку в карман и вытащила блокнот с Чудо-женщиной на обложке. Супергероиня улыбнулась Марте глупой алой улыбкой. И напомнила ей, какую жизнь она для себя выбрала. Прислуживать другим. С досадливым криком она, что было силы, отшвырнула блокнот. Чудо-женщина со своим лосо кувыркалась в воздухе. И, словно зависнув на миг, шлепнулась в воду. Марта положила пальто и туфли на каменную полку над головой. Потом опустила ногу в воду, и по лицу ее полились слёзы. Море лизнуло ступню, потом голень, колено. Морщась от холода, она подержалась за камни и отпустила. Она рухнула в воду, и море вцепилось в ее одежду. Пытаясь нащупать дно, она вытянула носки, но под ногами была только вода. Когда она выплыла из пещеры, ей открылась страшная картина Мили и мили воды вокруг. Она не заметила, как накатилась волна, вырастая и пузырясь. Серая, грохот и секунды тишины, когда волна накрыла ее с головой. Ледяными пальцами прочесала ей волосы и потянула вглубь. Марта вынурнула. Она кашляла. Выплевывала воду, трясла головой, пыталась сориентироваться, понять, где суша. Но навалилась новая волна. Марта забарахталась под водой. Соль ела глаза. Она увидела свой блокнот, плавающий в нескольких метрах. Вдруг самым важным на свете стала необходимость вернуть его. В жизни был порядок, пока надо было сосредоточиться на ясных задачах. Была цель, был якорь. И всё это уплыло. Она пыталась внести перемены в жизнь, и не получилось. «Хочу вернуть мою прежнюю жизнь». Она потянулась за блокнотом, но сил было мало, а море тащило его еще дальше. Марта смотрела, как он пляшет и переворачивается вдалеке, и оставила попытки. Теперь ей надо было сосредоточиться на том, чтобы доплыть до статуи русалки». Но у моря были свои планы. Толчья волн тащила ее в противоположную сторону, к скальному мысу с маяком. Волна навалилась на нее с тяжестью рухнувшей кирпичной стены, и она перестала понимать, в каком направлении движется. Море засасывало ее. Слезы неудержимо хлынули из глаз. Она хотела позвать на помощь, но стоило открыть рот, как вода устремлялась туда и заполняла его, как зашедшая опара. Она пробовала помахать рукой, рука только плескалась в воде. Теряя силы и волю, Марта закрыла глаза. Перед ней возникла Зельда с ее щербатой улыбкой и добрым взглядом. То ли всхлипывая, то ли тужась от тошноты, Марта смотрела на бабушку. Еще вчера она надеялась, что Зельда вытащит ее из прежней жизни. Снова станет волшебницей крестной. А теперь у нее никого нет. Ей представилось, как матросы Пегаса, лежащие на дне, наблюдают за ее барахтанием. Их синие руки потянутся за ней и заберут к себе. Там, может быть, Дэниел ждет ее. Мысль застряла в голове. села. Разве плохо соединиться с ним под водой? И не лучше ли перестать бороться? И всем не все ли равно? Марта перестала бить ногами, отдалась на волю морю. Больше не пыталась плыть, почувствовала, что погружается. Вода накрыла уши, потом макушку. Приглашала к себе. В темноту. Под поверхностью было тише, закупоренными ушами. Юбка поднялась вокруг ног, как лепестки цветка, закрывающегося в сумерке. Ею овладело странное ощущение покоя, и она приготовилась стать ногами на дно. Открыла глаза и посмотрела вверх попрощаться с небом. На поверхности над ней появился темный силуэт, похожий на акулу. Загородил свет. Тень двинулась к ней. Что-то вцепилось ей в запястье. Марта попыталась выдернуть руку, освободиться, но оно держало крепко. И потянуло наверх с такой силой, что Марта вскрикнула, и вода снова затопила рот. Она поперхнулась, ее тащило наверх, голова вырвалась на поверхность. В глаза ударил желтый свет, это скользнул по ней луч маяка. Она попыталась вырвать запястье, но его сжало еще крепче. Спину стиснули жесткие руки, и она перестала сопротивляться. Дерево проскребло по щеке, потом по груди и животу. Её вытаскивали из моря. Увидела силуэт человека. Борода, шерстяная шапка. Решительные глаза в лунном свете. Потом под затылком и спиной... палуба лодки. Последнее, что она увидела, луна в темно синем небе, серебряная и блестящая, как бутылочная крышка, как громадная жилетная пуговица.